бы 19 Это просто пир духа. Конечно, можно было просто свалить. Отелю Кирдык делать мне тут больше нечего. Максимум уников я выжил. Вот только этого все равно не хватало, додыхающие зомби принесут мне еще максимум тысячу-полторы уников, но даже больше, чем нужно на браслет, я выжму, если кончу эту тварь. При условии, конечно, что прогрессия кредитов за разницу в уровнях не даст сбоя, ну или не достигнет капа. Охваченный азартом, я был уверен, что завалю тварь, которая в два раза выше меня ростом и в 13 уровнями, но как прикончить тварь у которой черт его знает сколько жизней? «Ну да, есть проценты активности, но как они, мать его, коррелируют с цифрами урона моего копья?» «Хотя, стоп, это математика средней школы, можно же прикинуть хотя бы на глаз». «Дальше я думал лихорадочно пятясь и кружа вокруг щелкуна», Итак, за три удара копьем я снял полтора процента. Четвертый не прошел. Получается, один удар снимал у доктора Ливси полпроцента жизни. Значит, без учета регенерации мне нужно нанести 200 ударов, чтобы снять все очки активности. Теперь самое интересное. Базовый урон копья 65-85. Беру среднее 75, причем не учитываю дополнительные эффекты и доты. 75 умножить на 200 равно 15 тысяч. Вот и вся математика. Вся, да не вся. Возможно, этот отожравшийся щелкун имеет меньше 15 тысяч очков жизни, но у него показатель защиты вроде моего, что-то типа брони, которая срезает мой урон. Также, скорее всего, система жнецов штрафует мои атаки за разницу в уровнях не в мою пользу. Но сути это не меняет, в текущем эквипе мне нужно нанести 200 ударов, помноженных на скорость регенерации твари. Эх, видеть бы точно, сколько у зомбаков активности, какая защита и урон. Твою мать, Рокот, размечтался! Доктор Ливси, только что стоявший на безопасной дистанции, рывком оказался передо мной, клацнул челюстями, и я едва успел отскочить, в лицо дохнуло зловонием. Как говорил мой детский тренер по боксу, на который я ходил месяца три, думать нужно до боя или после, а сейчас нужно уклоняться». «Шустрый!» — хмыкнул я. Одновременно сделал подсечку копьем, метя по коленным суставам, но зараза даже не пошатнулась, только щелкнула в ответ, перекусив древко копья, как соломинку. «Вот же дерьмо!» Еще мне стало окончательно понятно, что все эти уровни, градации редкости и цифры урона действительно играют роль. Не просто так все это. И с первым уровнем и низкоуровневым оружием я как моська против слона. «Хотя нет...» «Врешь, не возьмешь. Есть еще порох в пороховницах. Бензопила. Вот что мне нужно. Да, сама по себе она не намного лучше копья, но зато может повесить на врага дот кровотечения с относительным, в процентах от общего объема, уроном. Оставалось только надеяться, что эффект не сильно срежется из-за высокого уровня доктора Ливси. Клац!» Челюсти сомкнулись там, где я стоял секунду назад, а я уже летел к своему импровизированному арсеналу под козырьком, где в тачке оставил бензопилу и коктейли Молотова. Но не кстати поскользнулся. Не упал, но потерял равновесие, нога поехала, и в этот момент доктор Ливси сделал рывок и, несмотря на свою неповоротливость и перевешивающую голову, перекрыл мне путь, развернувшись всем корпусом. Взмахнув уродливыми конечностями, он зацепил меня. Я метра полтора летел, но успел сгруппироваться и, покатившись немного, остановился возле бассейна. Того самого с обглоданным трупом. «Черт, мне не туда! Бензопила! Нужно добраться до чертовой бензопилы!» Я вскочил, пробежал вдоль бортика к доктору Ливси, он попытался меня схватить, но я перекатился под его рукой, рванул к тачке, схватил бензопилу и, разворачиваясь лицом к опасности, дёрнул запусковой тросик. В холостую. Ещё дёрнул. Раз, два. Ничего. «Заводись, сука!» — в отчаянии прорычал я, снова дёргая тросик. Тварь приближалась рывками, словно в кадрах японского хоррора про звонки и девочек из колодца. Чудовищные челюсти щелкали, разрезая воздух. Вот только звук был не «щелк-щелк», как у молодых щелкунов, а «клац-клац». И с каждым щелчком я ощущал приближение смерти. «Нужно выиграть время. Думай, голова, думай!» «Эй, урод!» — закричал я, схватил оставшийся коктейль Молотова. «Любишь погорячее?» Замахнулся, но не успел метнуть бутылку. Монстр выбросил вперед руку, и стекло разлетелось вдребезги, обдав нас обоих горючей смесью. Пламя моментально охватило мою руку и торс твари, но ей было плевать. «Да что я за дебил, криворукий, рукожопый такой!» В сердцах завопил я и с этим воплем отпрыгнул в сторону бассейна, хлопая по руке и пытаясь погасить огонь. Бензопила осталась лежать у ног монстра. Край бассейна уперся в спину, дальше отступать было некуда. Активировать ярость оставлю как оружие последнего шанса. Активируется сама, если здоровье рухнет ниже половины, как раз не помешает скорость, чтобы убежать. Драться все равно нечем, втыкатель сломан, а тесаком рубить щелкуна — счастливый билет к откушенной руке. Тем временем доктор Ливси внешне неуклюже, но целеустремленно двигался вперед. Казалось, что каждый шаг дается ему с трудом из-за перевешивающей головы и массивных челюстей, но впечатление было обманчивым. Медлительный, но смертоносный, как Танос. Его челюсти медленно разошлись, и я заглянул в бездонную пасть. Лучше бы этого не делал. Во рту извивались длинные отростки, что-то вроде щупалец с жалами на концах. Нога уперлась в пустоту за спиной, когда я продолжил пятиться, бассейн позади бассейн идея пришла внезапно я резко сорвал с себя футболку обернул ейю руку и кинулся вперед прямо к ногам твари не ожидавший такой наглости щелкун замешкался на долю секунды ровно настолько сколько мне было нужно чтобы схватить бензопилу и снова дернуть пусковой тросик мотор чихнул заглох еще раз щелкун бросился на меня но я успел откатиться назад к самому краю бассейна третий рывок Бензопила взревела, оживая в моих руках. Вот это совсем другое дело. Я выставил пилу перед собой, когда монстр неловко бросился вперед, целясь челюстями мне в голову. Зубья вгрызлись в деформированную плоть на тонкой шее, разбрызгивая вокруг зловонную жижу. Тварь заверещала, забилась, но собственный вес и импульс атаки работали против нее. Пытаясь вырваться, доктор Ливси схватился руками за бензопилу и... «Это он зря, конечно». На моих глазах сработал эффект расчленения, и урод потерял обе верхние конечности. Из худосочных костлявых плеч теперь торчали два хлещущих кровью обрубка. Интересно, как система будет считать урон, если отпилить щелкуну на хрен башку? Это же не гребанная компьютерная игра. Я подался вперед, перенося весь вес на пилу, и мы вместе с бешено клацающим челюстями щелкуном рухнули в бассейн. За миг до этого в поле зрения вспыхнуло уведомление. «Активирован особый эффект кровотечения 4. Цель истекает кровью, теряя 6% активности каждую минуту в течение 60 минут». «Есть! Теперь лишь бы регенерация твари не справилась. Вода вокруг мгновенно окрасилась в бурый цвет, бензопила заглохла, но я продолжал держать ее перед собой как щит». Щелкун дергался и бился, челюсти беспорядочно клацали под водой, но он не всплывал. Из не до конца распиленной шеи толчками вырывалась коричневая кровь, не сразу растворяясь в воде. Массивная челюсть тянула его вниз, как мертвый груз. Дело практически сделано, осталось главное — выжить самому. Я оттолкнулся от дна, бросив бензопилу, всплыл, жадно хватая ртом воздух. Щелкун остался на дне, дергаясь и извиваясь. Быстро работая ногами, я поплыл к бортику, вылез и тяжело дыша упал на спину. Вряд ли стоит надеяться, что тварь утонет, они отлично ползали по дну океана, что и какой-то бассейн. Надеюсь, истечет кровью. А если нет, то... Но хоть не сожрал меня, и на том спасибо. Не вскрыл мой череп, как гигантский щелгунчик Орех. — Стоп! Отставить упаднические мысли! — Всмотревшись в облако крови в воде, я разглядел щелкуна и его шкалу активности. Она уменьшалась. Похоже, дот сильнее, чем регенерация твари. Легкие горели от дыма, полыхал отель, бросая отблески огня на свинцовые тучи. Вспыхивали ветвистые горизонтальные молнии, расползались по небу светящимися трещинами. Взрыкивал гром, струи дождя хлестали по лицу, приводя в сознание. А через несколько минут я получил уведомление. «Плюс 4096 универсальных кредитов, итого 12 337. Эффект везения, плюс 1 к рангу таланта «Живучесть», 33 ранг, плюс 3300% к «Регенерации». Новое локальное достижение «Первое упокоение босса локации» Награда «Чертеж создания эпического оружия ближнего боя с отбрасывающим действием» Подобран исходя из предпочитаемой чистильщиком тактики боя Чертеж создания оружия ближнего боя с отбрасывающим действием Эпическое тупое и ударно-волновое оружие Базовый урон 240-420 масштабируется от уровня владельца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 «Аккумулятор от электроинструмента, изолента или изоляционный материал, 500 универсальных кредитов для активации чертежа». «Да!» – заорал я. «Да!» Конечно, стоило первым делом выкупить браслет, но мне требовалась минута. Всего одна минута, чтобы изучить награды, отдышаться и осознать, что я победил тварь тринадцатого уровня в одиночку. Я практически нулевка. Все-таки доты в сочетании с везением – жуткая штука, учитывая, что снимают здоровье в процентах. Получается, даже если бы доктор ливси был сотого уровня, он бы также и сдох. Впрочем, тварь такого уровня бензопила вряд ли могла бы взять. И только осмыслив это, я открыл магазин чистильщика и купил браслет. Сокрытие души. Эпический браслет. При активации скрывает наличие души в течение одного часа. Откат – десять часов. Браслет материализовался на моей ладони, почти невесомый, и полупрозрачный. Внутри змеилась тонкая вязь синего цвета, похожая на пульсирующую вену. Я осторожно надел его на запястье, и браслет без малейшего сопротивления расширился, пропуская мою руку. Стоило ему коснуться кожи, как странное тепло разлилось по предплечью. Я завороженно наблюдал, как синяя линия засветилась ярче, а затем весь браслет будто бы потек, растворяясь во мне. Он не исчезал, а именно втягивался под кожу, как впитывающаяся вода, оставляя на месте соприкосновения тонкий, едва заметный синеватый узор. Заключительная волна тепла прокатилась от руки по всему телу, и передо мной всплыл текст. «Предмет сокрытия души интегрирован в ваше тело. Его особые свойства стали вашим талантом». «Что?» Открыв профиль, я увидел новый талант, но он был безранговым, «А жаль, значит, развить его нельзя». Закрыв профиль, я посмотрел на руку и машинально потер запястье. Внешне ничего особенного, только слабый рисунок, похожий на необычную вену. Теперь понятно, почему вещь стоила столько кредитов. Такую не отберешь, не потеряешь. С этой мыслью я, на что-то надеюсь снова открыл магазин. Мало ли, вдруг там продают импульсный модуль для крафта Эпика. Но нет, ничего подобного не было. Там вообще ничего не осталось на сегодня, кроме апгрейдов мощи и устойчивости, но тратить уники на это я не собирался, деньги еще пригодятся. Кроме того, мне безумно хотелось испытать браслет, просто свербело и подмывало, но я останавливал себя, потому что, во-первых, требовалось спешить в калии, и сейчас не до развлечений. Во-вторых, я не был уверен, что, активировав его и выключив, автоматически не сожгу весь час. Как показала практика, козырями разбрасываться нельзя — Так что протестирую его более эффективно, когда это будет уместно. Так, пора отсюда валить. Моглояк превратился в огромный факел, видный, наверное, за километры. Скоро все начнет рушиться. Да и люди-папаши наверняка заинтересуются. На лодке возвращаться нельзя, потому что разбушевалась стихия. Нужно подыскать мопед. Они были везде и тут должны иметься. Даже если избалованные отдыхающие ими не пользовались, местным на чем-то надо было передвигаться. Только сейчас я ощутил, как печет и ломит все тело. Но ничего, регенерация восстановит все за пару часов. Откуда-то из кустов выбежал яростно мяукающий мокрый крош и сходу запрыгнул мне на грудь. «Ах ты ж мой красавец!» — обрадованно прошептал я, гладя котенка. «Молодец, что послушался и спрятался». Вспомнив, что он не особо прятался, атаковав щелкуна, я вздохнул. «Ну, хотя бы со второго раза». Чтобы котенок не мог, я сунул его под косуху, приговаривая, «Дай мне еще полминутки. Мне столько счастья привалило, что надо бы все разложить по полочкам, а потом бежать спасаться. Надеюсь, все у моих друзей хорошо и их не обнулили». Я открыл профиль. «Имя Денис Александрович Рокотов, возраст 32 биологических года, самоназвание расы «Человек разумный». Принадлежность. Планета Земля. Солнечная система. Локальное название. Физические характеристики. Сила. 6. Ловкость. 5. Скорость. 5. Здоровье. 7. Выносливость. 5. Регенерация. 170. Защита. 28. Универсальные кредиты. 2337. Питомцы. Крош. Детеныш-кота первого уровня. Таланты. Живучесть 33-го ранга плюс 3300% к регенерации. Проницательность второго ранга. Расширенный и улучшенный ассортимент в магазине чистильщика. Везение 31-го ранга. С вероятностью 31% за упокоение можно получить больше универсальных кредитов, редкий талант или усиление имеющегося. Стойкость 22-го ранга. Минус 22% от получаемого урона любого типа». «Мощь двадцать четвертого ранга плюс сорок восемь процентов к наносимому урону любого типа. Ярость третьего ранга повышает наносимый урон и скорость на тридцать пять процентов делает нечувствительным к боли. Сокрытие души скрывает наличие души в течение одного часа». «Это я удачно зашел», — выдохнул я, глядя, как прокачались таланты. «Вот что я называю фармом» настроение еще больше улучшилось когда несколько новых уведомлений о поступивших униках в сумме чуть больше сотни напомнили что не все зомби сгорели некоторые продолжают подыхать это просто пир духа вдруг затарахтел как трактор крош согревшись под моей курткой и тогда словно услышав его система жнецов снова напомнила о себе ассортимент магазина чистильщика обновлен Машинально глянув на часы, я хмыкнул. До полуночи еще куча времени, даже не вечер. А значит, значит, за мной кто-то там из тех, кто и запустил апокалипсис, наблюдает. Созерцает. Всплыло в голове странное слово. Странное для этого случая. Ладно, мне ли жаловаться? Посмотрим, что там нового появилось. Магазин чистильщика первого уровня. Доступное усиление 3. Второй уровень, 20 универсальных кредитов. «Стойкость» 23 ранга, 69 универсальных кредитов. «Мощь» 25 ранга, 75 универсальных кредитов. «Доступные таланты» 2. «Ветер» первого ранга. «Уникальный талант» плюс 100% к максимальной скорости передвижения. «Талант можно развить» стоимость 10 000 универсальных кредитов. «Шок» первого ранга. «Редкий талант питомца». «Ошеломляет цель на 3 секунды. Талант развивается при успешном применении. Стоимость – 200 универсальных кредитов. Доступная экипировка. 1. Эпический комплект экипировки «Цельный доспех чистильщика». Плюс 5000 к защите. Модуль камуфляж. Антигравитационные ботинки. 200 000 универсальных кредитов. Нет доступного оружия. Нет доступных предметов. Нет доступных модификаций». Некоторое время я тупо пялился на эту витрину неслыханной щедрости жнецов, не находя цензурных выражений. Во-первых, броня. Если байкерский прикид с совокупной защитой в 28 единиц уже чего-то стоил, то 5000 цельного доспеха чистильщика казались чем-то запредельным. А если вникнуть в наличие камуфляжа, в голове сразу возник образ невидимого хищника и антигравитационных ботинок, Да уж, от одной мысли о том, что у меня ровным счетом ноль шансов успеть купить такое счастье, стало физически больно. Во-вторых, талант-скорость. Вот ей-богу, не знаю, что бы я предпочел, будь этот талант на витрине вместе с браслетом «Сокрытие души». Браслет, конечно, крут и дает массу тактических возможностей, но таланта можно развивать. Скорость да ярость в купе позволили бы мне разметать всю банду папаши, прокачая оба таланта. Впрочем, было в обновлении ассортимента и кое-что хорошее. Ну, для начала я убедился в верности избранной тактики, с моим везением нет смысла тратить уники на прокачку талантов, их лучше копить и беречь на что-то вроде того, что появилось сегодня в магазине. Возможно, тут и проницательность второго ранга сыграла роль, а раз так, кто знает, что выпадет, когда я снова прокачаю этот талант. Короче, кредиты нужно держать при себе и не распыляться. А еще мой котенок наконец-то мог получить свой талант, да еще и развивать его. Этот шок прямо создан для него, особенно если вспомнить, что он врожденный любитель шокировать. Сначала Юлию дезориентировал, потом Амбала, а сегодня еще и доктор Алифси. Или талант заложен в нем изначально. Скажем, был у него шок нулевого уровня, но не считывался. Потратив две сотни кредитов на шок, я удовлетворенно хмыкнул при виде уведомления. Ваш питомец Крош, детеныш кота первого уровня, обрел талант первого ранга. Шок! Котенок вздрогнул, задрожал, выгнулся, вонзая когти мне в грудь, но через секунду успокоился и снова заурчал. Тем временем ветер усиливался, гнул пальмы, сбивал кокосовые орехи, рядом разбился кусок стекла, выпавший из окна. Только тогда я опомнился, осознав, где и зачем нахожусь, вскочил, глядя на корчащихся зомби и прикончил ближайших. В жилах снова закипело, в груди вспыхнула одержимость «косить, косить, косить, уники, как завещал. Нет, тот товарищ о другом говорил, да и ладно, главное. Ну а как еще, когда в магазине привалило всякого уникального и эпического? Подобрав огрызок копья с наконечником в виде морского дьявола, я взял оставшиеся два коктейля молотова и с тоской посмотрел на бассейн, где смертью храбрых полегла бензопила. Или не полегла. Не секу я в технике, но, может, толковый мастер с помощью ломика и какой-то матери способен ее оживить. Утопил телефон, он сдох, а машины после утопления работают. Витек-выживальщик точно знал бы, стоит ли нырять за бензопилой. Я заглянул в бассейн с гнилой мутной водой. Надо же, один зомбак, а какой вонючий, всю воду загадил, не видно дна. Вернув зажигалки под клеенку, туда же я сунул дрожащего кроша и велел. Ждать. Поморщившись, нырнул в бассейн, зашарил по дну, где примерно бросил бензопилу, натолкнулся на дохлого щелкуна, пустил пузыри и всплыл. Хоть твари и а сердце заколотилось. Сыкотно! Второй нырок — щупать дно, пока хватит дыхалки. Еще нырок — вот она, родимая. Оттолкнуться от дна, сунув пилу под мышку второй рукой я схватился за бортик, подтянулся, переваливаясь через него с добычей. Надеюсь, это не зря. Вот теперь можно искать мопед. По дороге я нашинковал трех бездушных третьего уровня, которые горящими выпрыгнули из окон отеля, но выжили и начали регенерировать. Пришлось побегать, пока я не нашел стоянку недалеко от двухэтажного здания, увитого плющом, куда мы в прошлый раз не зашли. Вспомнились крупы и сахар, найденные в ресторане, нужно их забрать, хоть какой-то вклад в жизнедеятельность общины. Эти люди не виноваты в том, что с ними происходит, Их по-хорошему вытаскивать надо из этого ломихузника. Я глянул на часы. Пять вечера. При любом раскладе успею вернуться в кале засветло. Пятнадцать минут ничего не решат. Я завел мопед и поехал к ресторану. Ближе к пляжу пришлось спешиться, порывы ветра сбивали с ног, дождь хлестал по лицу, а море стало не свинцово-серым, а белым Гигантские волны раскидывали лежаки, и вырывали зонтики... Моя лодка, наверное, уже разбита и превратилась в груду досок. За это время накапало еще кредитов, но, похоже, за последних зомби. В сумме у меня стало 2305 уников. Закатив мопед под крышу ресторана и прислонив к стенке, чтобы его не перевернуло, я побежал на кухню, нашел пустой мешок, покидал туда овсянку, рис, сахар, соль, в другой мешок положил бензопилу, запеленал как младенчика. Веревкой примотал все это добро к мопеду спереди, раскурочив багажник. Подумав немного, к себе в рюкзак напихал пальмового масла, оно тут вместо подсолнечного, и еще немного сахара. Ну все, долг перед общиной выполнен, теперь не стыдно возвращаться. Оседлав мопед, я медленно поехал к Калигояхану. Из-за свиста ветра, шума дождя и грома я не опасался, что мотор услышат люди-папаши, если они поблизости, но, скорее всего, непогода их отпугнет. Странно, что бездушных она тоже отпугнула. Ни одного на улице не встретил, хотя в прошлый раз во время дождя они активизировались. И это настораживало. Уж я наслышан про тропические тайфуны, которые срывают крыши и выдирают деревья с корнем. И, похоже, ветер усиливается, толкает в бок как бы не завалиться. Приходилось ехать медленно, иногда останавливаясь и пережидая. Я промок до нитки, зато было не жарко» а вот и грузовик, перекрывший дорогу. Интересно, кто его тут оставил? Пришлось обходить по траве, но даже при такой черепашей скорости, по моим прикидкам, я должен успеть до темноты. Успел. Приближаясь к Калигояхану, я уже предвкушал, как выгружу трофеи, поужинаю горячим и поболтаю с мужиками, но в этот момент кто-то выбежал на дорогу и замахал руками, судя по движениям человек Я ударил по тормозам, перегруженный мопед пошел юзом, но я справился с управлением, затормозив в паре метров от всполошенного Сергеича. Он разевал рот и махал руками, тряс головой, но слов было не разобрать из-за грохота грома и дождя. — Ша! Лить! — Что? Я приблизился к нему внутренне холодея. — Люди-папаши в отеле! Надо валить!